Глава 13. Следующие 2 дня мы с Ланкой провели как на иголках. Большую часть времени само собой мы торчали или в палатке целителей, или крутились поблизости, тем самым раздражая учеников Эртодали до невозможности. Однако пойти против решения наставницы они не осмелились. Поэтому свои законные 6 часов по 3 на каждую из нас Мы добросовестно находились рядом с Ником. Пока в палатке дежурила Лланка, я отдыхала и наоборот. Мы ели там, дремали, чутко следили за его состоянием и прислушивались к каждому неровному вздоху. Однако Ник, вопреки обещаниям целительницы, не пришёл в себя ни на второй день, ни на третий, тем самым заставив нас изрядно понервничать. И лишь на четвёртые сутки, после того, как мы выбрались из лабиринта, Мак наконец-то открыл глаза. Этот судьбоносный момент, кстати, пришёлся на мою смену и произошёл поздно вечером, когда я уже начала клевать носом, но решила не уходить, пока меня отсюда не выгонят. В какой-то миг, наверное, даже уснула, а проснулась от того, что на моём предплечье сжались чьи-то слабые пальцы. Охриплый голос с удивлением произнёс: "Нил, ты чего такая грустная? Прямо колдунья не смеяна, поверь, тебе это не идёт". Я сперва даже не поверила, что всё это происходит наеву. Решила, что просто привиделось. А когда вскинула голову и увидела, что Ник действительно очнулся и смотрит на меня измученным, но вполне осознанным взглядом, то аж подпрыгнула на табурете, просияла, обрадовалась. И почувствовала, как на лицо наползает какая-то глупая, отчаянная, совершенно не свойственная мне улыбка. Вот так-то лучше, прошептал Мак, слегка качнув головой, но оказавшись не в силах оторвать её от подушки. Кажется, я впервые вижу, как ты по-настоящему улыбаешься. И знаешь, у тебя очень красивая улыбка. Ник. Привет, снова прошептал он. Что-то я совсем расклеился, да. И ног совсем не чувствую. Неужели мне их всё-таки откусили? Нет, конечно, шмыгнула носом я, чувствуя, как на глаза готовы навернуться дурацкие слёзы. Это фиксирующее заклинание, чтобы кости лучше срастались. Сейчас, погоди, я позову целителей. Нель, стой, остановил меня Мак. А, как там, рыжик, и ты сама. Как вы выбрались? Выбрались нормально. Ларун в конце немного помог, так что мы в порядке. Ланка тоже тут, заверила я его. Просто её смена полтора часа назад закончилась, но я сейчас её позову, она будет рада тебя увидеть. На губах парня мелькнула и пропала мимолётная улыбка, после чего он устало прикрыл глаза и, кажется, снова задремал, а я вихрем вылетела на улицу, навела шорох у среди целителей, разбудила Ланку. И потом, наверное, еще с час мы с ней нетерпеливо приплясывали возле входа, пока Эрта Далия и ее ученики колдовали над очнувшимся магом. Потом нас, разумеется, прогнали, велев до утра внутрь не соваться. Но мы, конечно же, не послушались, поэтому той же ночью, когда весь остальной лагерь уснул, все-таки вернулись, тайком прокрались в лечебную палату, обрадовались, когда обнаружили, что Сника. сняли фиксирующее заклинание и позволили перебраться со стола на нормальную постель. Разбудили его естественно. Повинились. Ланка на радостях даже попыталась его обнять, но Никс со смехом отказался, заявив, что к нему сейчас надо относиться как к хрустальному, и он хоть и был бы непрочь, всерьёз опасается, что рыжик его попросту сломает. Подруга после этого смутилась и передумала устраивать обнимашки. А потом мы просто немного посидели в темноте. Вместе порадовались тому, что выжили, рассказали Нику о том, что он пропустил, когда потерял сознание, и напоследок пообещали, что завтра обязательно придём его навестить. И мы действительно пришли. И завтра, и послезавтра, и ещё 3 последующих дня, пока его не выписали и Не разрешили вернуться к обычной жизни. Нога, правда, несмотря на все усилия целителей, заживала плохо. Пиявкин яд успел что-то там повредить. К тому же Ник был так же, как и мы, истощен, что существенно замедляло процесс выздоровления. Но Эртодалия пообещала, что для этого просто понадобится чуть больше времени, и посоветовала какое-то время поберечь ногу, а по возможности несколько дней вообще ее не нагружать. Так что наш Мак Е2, перестав быть узником муцилителей, тут же был вновь посажен под замок. Только на этот раз уже в нашей палатке. Его это прямо, скажем, не обрадовало, а от Костеля он вообще поначалу отказался на отрез. Упорно пытался ходить сам, хотя Эртодалия строго-настрого запретила. Упрямился, потому что ни за что не хотел выглядеть беспомощным. Ругался, ворчал. Один раз Е2 не сбежал, но потом Ланка на полном серьезе пригрозила, что привяжет его к кровати, и только после этого Мак с неохотой согласился соблюдать режим. Мы в свою очередь исправно таскали ему еду с кухни, помогали с перевязками, с уборкой и даже со стиркой. Ник сперва и по этому поводу нервничал, но потом все-таки успокоился, а под конец даже шутить начал, что мол с таким уходом ему нужно подольше не выздоравливать. В эти же дни, как и обещала целительница, нас навестил Ларун, повторно устроив допрос с пристрастием. Но мы, как и в первый день, лишь повторили то, что он и так уже слышал, как попали на нижние уровни, где были, кого видели, как прятались, куда бежали и как именно выглядел лич, которого Ланка с перепугу прибила. Хорошенько запомните этот урок, строго произнес Ларун. когда по второму кругу выслушал наши показания, о мертвецов своя магия, которая не подвластна живым. Высшую не жить нельзя убить, только обездвижить и ослабить на время. А ещё людям ни в коем случае нельзя прикасаться к добытым в скверне артефактам. Надеюсь, вы ничего оттуда не взяли. Мы дружно переглянулись, а я с некоторым беспокойством вспомнила о кольце. которая всё это время тихо и незаметно просидела у меня на пальце. А о нём меня, кстати, никто не спросил. Ни целители, ни Ларум, ни подруга. Ни тогда, когда мы грязные и измученные только-только выбрались из подземелья, ни позже, когда я отмыла руки и очистила с ладоней засохшую кровь. Помнится, в самый первый момент мне ещё подумалось, что теперь-то, наверное, оно больше не нужно. Но с другой стороны, кольцо ей не мешало, внимания к себе не привлекало, я его тогда почему-то не сняла. А вот сейчас, когда куратор напомнил, машинально коснулся батка пальцами и почувствовала, как он слегка потеплел. Так что, сурово оглядел нас наставник, не услышав ответа на свой вопрос. Значит, всё-таки были артефакты. У Личиа была корона, но она пропала. Наконец промямлила Ланка. Когда он упал, она куда-то укатилась, и мы её так и не нашли. А скипетр оказался сломан, со вздохом признался Ник, как следует разобраться, я с ним не успел. Но тогда внизу не почувствовал в нём никакой магии. Пожалуй, надо посмотреть на него ещё раз. Быть может, я в спешке что-то упустил? Вы что, забрали его с собой? Подобрался Ларун. Да. Нет, почти одновременно заявили мы с Ланкой. Ник удивлённо обернулся, но я лишь неловко развела руками. С места схватки мы его действительно забрали, но до выхода, к сожалению, не донесли. Как это? изумился Ник. Вы что, умудрились потерять мой скиппитер? Я неловко потупилась. Как-то раньше об этом речь не заходила. Я не напоминала, потому что раз Кипперу терен в разговорах о нём не было никакого смысла. Они, похоже, вообще забыл. И вот теперь неподдельно расстроился, узнав, что остался без боевого трофея. "Где он?" нахмурился куратор, когда умаго вытянулось лицо. "Вы с ним что-то сделали? Надеюсь, у вас хватило ума не использовать его против нежити". Я нервно улыбнулась. "А вообще-то Я его в одну настырную тварь кинула, случайно. Забыла, что он лежит в мешке. Решила, что там обычные железки. Вот и швырнула то, что потяжелее. Кажется, попала твари в голову. То есть в головы, конечно, потому что их было несколько. И только после этого она отстала, а мешок со скипетром до сих пор валяется где-то там. Ник разочарованно обмяк. Саган вас задери. А я так хотел посмотреть на него поближе. Прости. повинилась я, старательно обходя вниманием тот факт, что мы в подземельях вообще-то и нагрудник его оставили, и оружие, да и вообще всё, что могло хоть на секунду нас задержать. Плохо, поджал губы наставник, даже в сломанном виде скипетра пасин. Если его не обезвредить, то в скором времени он найдёт себе нового хозяина. Как это? ошарашенно воскликнули мы. Ларун скривился. Леч, лишь приложение к темному артефакту, носитель, причем легко заменяемый, тогда как настоящее зло заключено именно в скепидре или короне, именно оно оживляет твари в скверне. Плохо, что вы их потеряли, но хорошо, что у вас хватило ума к ним не притрагиваться. Я вздрогнула. Сан, а в книгах про такое не написано? Надеюсь, больше вы там ничего не нашли. Словно почувствовав что-то, с недобрым прищуром посмотрел на нас Ларун. Я откровенно заголебалась, однако Ланка опередила меня буквально на миг. Нет, Арт, больше у него ничего не было. А как насчет второго Лича? Да мы его почти и не видели. Пожала плечами подруга. Там было темно, вместо светильников только глаза этих тварей. Единственное, что я заметила, это то, что он был намного больше того скелета, которого я убила. И армия у него была тоже, под стать. Жуткие твари. Если бы не непонятный сбой, от которого они вдруг все позамирали, мы бы точно там полегли. Больно ушиб было много. Это ведь был сбой? Я настороженно покосилась на подругу, но та смотрела на куратора кристально честными глазами. Хм, а про кольцо она так и не сказала. Про то, что видела кровь и меня на руке тоже. Впрочем, мы и про про зрение решили умолчать, потому что у меня оно на магии крови завязано. Да и про случившееся на лестнице не упоминали по той же, разумеется, причине. Кстати, с про зрением определенно что-то произошло. Не знаю, с чем это связано, с воздействием тени. С самим фактом пребывания в лабиринте или ещё с чем, но после подземелий прозрение не просто осталось со мной на совсем, но внезапно начало работать без сбоев и стало на удивление послушным, как мои щиты, как самое обычное заклинание. Оно легко деактивировалось, как только я переставала фокусировать на нём внимание, так же легко снова становилось активным, стоило о нём подумать. И что самое важное, по-прежнему имела превосходный обзор. Это было здорово, и при этом до крайности странно, особенно учитывая, насколько я пострадала в магическом плане. Такое впечатление, что тень что-то сделала с заклинанием или же со мной. В том числе и поэтому мы с ребятами договорились молчать, хотя, конечно, я не ожидала, что Ланка сумеет вот так легко солгать куратору. На мой взгляд. про кольцо Лича сказать все-таки стоило. Просто о том, что оно все-таки есть, я даже согласилась бы отдать его на изучение. Но теперь, когда слова уже прозвучали, нет, подругу я подставлять не собиралась. Поэтому сделала вид, что ни при чем, и на всякий случай убрала левую руку в карман, а заодно подумала, что при первой же возможности нужно будет его снять, а то за всей этой суматохой... у меня, если честно, эта мысль попросту вылетела из головы. Ларон, правда, ничего не заметил, вопрос Ланки застал его врасплох. Он ещё какое-то время посидел, подумал, окинул нас оценивающим взором, а когда встретил напряжённый взгляд Ника, которому в своё время тоже пришлось столкнуться с похожим сбоем, неохотно качнул головой. Не уверен, что это был именно сбой. Но я отправил письмо ректору, и он обещал прислать команду для проверки. До этих пор внутри лабиринта никто не войдёт. А все входы я опечатал на случай, если там действительно что-то не в порядке, и чтобы полностью исключить угрозу для наших студентов. Меня, конечно, такое объяснение не устроило, да и Ника, судя по глазам, тоже. Однако выпытывать у куратора детали мы не стали, пока лабиринт не проверят. Он всё равно ничего не скажет. Студентом, разумеется, он тоже, ничего внятного не сообщил. Поэтому они терялись в догадках. Большинство искренне переживали, что не смогут пройти полноценное испытание. Кое-кто наоборот порадовался отсрочке, и лишь немногие рискнули к нам подойти, чтобы узнать, что мы там увидели. Правда, поскольку Ларун строго-настрого запретил распространяться про личии и всякие ужасы, то помочь ребятам мы ничем не могли. Поэтому ещё через пару дней от нас отстали. Нику наконец разрешили ходить, и жизнь потихоньку начала возвращаться в свою колею. Если бы ни одно но. После возвращения из подземелий у меня появились тревожные сны, какой-то подспудный, настойчивый страх перед темнотой, становящийся особенно выраженным по вечерам. Поэтому перед сном по несколько раз осматривала все углы в палатке, стала чаще оглядываться, просто идя по лагерю вечером, и подолгу всматривалась в тьму после того, как Ник гасил светильник, потому что мне упорно казалось, что там кто-то есть. Этот необъяснимый страх не оставлял меня ни на миг. Ланка сказала, что я стала беспокойно спать по ночам, а Ник, который ещё раньше заметил мою нервозность, Сказал, что такое бывает, и он не ошибся. Подземный лабиринт действительно меня напугал. В его коридорах я впервые осознала, что могу умереть. Столкнулась с такими вещами, о которых нас не предупреждали. Перенапряглась, истощилась, едва не утратила дар. Наверное, именно поэтому даже после того, как мы выбрались, я по-прежнему чувствовала себя не комфортно. Словно бы чувствуя моё настроение, ребята не особенно настаивали, чтобы я подробно рассказала, какую именно магию использовала, пока спасала нас от свиты лича. Магия крови, о ней было известно так мало, что, если честно, я и сама не смогла бы объяснить случившееся. Подсказки мне давала тень, а дальше, дальше я почти ничего не помню, кроме того, что должна была ещё немного потерпеть. и сделать хотя бы один лишний шаг, чтобы нас не сожрали. При этом я всё же пыталась отвечать на вопросы Ника, но то ли он время неподходящее выбирал, то ли так просто складывалось, однако нас постоянно что-то отвлекало. Однажды прямо во время разговора Ланка вдруг подавилась куском хлеба, и нам пришлось её спасать. В следующий раз Мак споткнулся на ровном месте и снова ушиб больную ногу. От чего ему надолго стало не до распросов, потом оно как-то само забылось, утряслось, уладилось, а меня от ненужных мыслей то и дело отвлекал невесть откуда взявшийся страх, истойкое чувство, словно еще ничего не закончилось. Когда же до окончания практики осталось меньше двух недель, это чувство стало таким острым, что я больше не смогла ходить по лагерю в одиночку. Развалины замка Нолрох меня угнетали. Сны про них стали навязчивыми и ещё более реальными. Зловещие очертания этих проклятых руин будили столько тревожных воспоминаний, что вскоре даже Ланка обеспокоилась моим состоянием и посоветовала начать пить успокоительные сборы. И я их честно пила. Даже начала считать дни до возвращения в академию. искренне пожалев, что лето мы считай потеряли. Но так уж заведено. После второго курса, вплоть до самого выпуска, у боевого факультета ежегодно будет идти долгая и утомительная летняя практика, после которой, в качестве компенсации, нам позволят вернуться к учёбе не сразу, а на целый месяц позже. Но до него, как говорится, и ещё дожить надо. И я очень надеялась, что к этому времени Я всё-таки отойду от шока и избавлюсь от упорного и рационального, совершенно непростительного для колдуньи страха перед темнотой. В ту ночь я долго не могла уснуть и просто лежала, глядя на тлеющие за печной решёткой угли, слабенький свет которых отбрасывал на стены причудливые тени. В последнее время Ночи стали заметно прохладнее, и мы больше не задергивали штору, чтобы палатка прогревалась равномерно. Благодаря этому, время от времени мой взгляд то и дело начинал гулять по сторонам. Периодически останавливался на стающем в углу комоде, изучал тусклые блики на прислонённых к нему ножках, скользил по трепичному потолку, с неодобрением смотрел на горку небрежно брошенной прямо на пол мужской одежды. а иногда задевал фигуру Ника на соседней кровати бездумно скользя по его обнаженной спине и регулярно останавливаясь на забинтованной ноге, которая торчала из-под одеяла. Мак, которого мы все никак не могли отучить разбрасывать вещи, сейчас крепко спал, отвернувшись к стене и тихо сопя в подушку. Поэтому рассматривать его мне ни что не мешало, за исключением мимолетные мысли. Что это вроде бы мне очень прилично. Смущения я тем не менее не испытывала. Мой интерес был сугубо академическим. Но я до сих пор не собралась с духом спросить, откуда у него вдоль позвоночника взялся кривой и довольно длинный шрам, тянущийся от левой лопатки до ягодицы. А ещё мне было неудобно спрашивать, какая из подземных тварей его поранила. Раньше помнится, этого шрама не было, а теперь был, да ещё и слабенько светился под прозрением, как если бы маги от целителей всё ещё потихоньку там что-то лечило. Неожиданно мне показалось, что снаружи палатки кто-то неслышно пробежал. Просто невнятная тень мелькнула на стене и тут же исчезла. Но вскоре ощущение чужого присутствия вернулось, а ещё через пару секунд эта же тень возникла на потолке. Дождалась, пока яво оружённое прозрением её замечу, а затем медленно сползла вниз и остановилась аккурат возле входа, словно непрошеный гость, при виде которого я тревожно вскинулась и резким движением села. Когда же мой взгляд остановился на угольно-чёрном силуэте, тень поплыла и беззвучно выскользнула наружу, не слишком быстро, так чтобы её точно заметили. Ну а поскольку мне уже порядком надоело бояться, то я решительно встала, натянула сапоги прямо на босую ногу, накинула поверх тонкой ночнушки длинный плащ и, убедившись, что ни Ланк, ни Ник не проснулись, с решительным видом потопала на улицу. Ну и кто это здесь вздумал, что может безнаказанно меня пугать? Оказавшись снаружи, я откинула за спину растрепанную косу и сердито огляделась. но почти сразу заметила скользнувшую по стене соседней палатки тень и быстрым шагом двинулась в ту сторону идти правда пришлось недалеко едва пройдя десяток шагов и свернув за угол я остановилась обнаружив что тень больше не убегает напротив сейчас она даже не скрывалась и смирно висела плотным облаком прямо передо мной как будто ждала или же пыталась о чем-то сказать Я настороженно покосилась по сторонам, но теперь, став материальной, тень больше не шевелилась, и, как ни странно, сейчас она нигде не отражалась. От нее не падала еще одна тень на траву. Ее силой это не было видно на стене ближайшей палатки. Она словно бы обрела объем и стала настоящей. Собственно, сейчас мне даже прозрения не потребовалось, чтобы нормально ее увидеть. Вернее, я одинаково хорошо её видела и с помощью заклинания, и так. Странно. Да. Несколько секунд я напряжённо смотрела на рослый чёрный силуэт, определённо человеческих пропорций, но потом поняла, что он мне хорошо знаком, и выдохнула: "Ты?" Тень быстро кивнула. "Так это ты меня по ночам пугаешь, и из-за тебя мне теперь снятся кошмары". Снова кивок. "Зачем?" нахмурилась я. "И откуда ты вообще здесь взялся?" Тень неуловимо быстро качнулась вперёд, и остановившись совсем рядом, едва слышно шипнула: "Ты выпустила меня из заточения?" "Что?" вскинулась я. "Когда это я успела? Когда забрала кольцо?" "Какое ещё?" я осеклась и, подняв левую руку, в недоумении воззрилась на смиренно приютившееся на безымянном пальце Костяное колечко, маленькое, лёгкое, совсем незаметное. Оно село на меня как влитое и абсолютно не привлекало внимания до тех пор, пока о нём не напомнили. Саан, да что же это такое? Я ведь снять его собиралась сразу после того, как Ларун сказал, что тёмные артефакты опасны. Но как только куратор ушёл, я снова об этом забыла. Да нет, не может быть. Я дернулась содрать с себя подозрительную вещицу, но неожиданно не смогла. Кольцо мертвеца на отрез отказалось сниматься. Оказывается, за то время, что оно там сидело, кольцо успело врастить прямо под кожу, а тоненькие костяные шипы на мертво закрепились в кости. Причем много шипов, штук десять на вскидку, и теперь при малейшей попытке избавиться от этой дряни они причиняли жуткую боль. Стой! торопливо воскликнула тень, когда я сжала зубы и вознамерилась во что бы то ни стало вырвать эту паганую штуку из своего тела. Не надо, прошу, не снимай. Без него я удержусь в мире живых. Я хмуро покосилась на затрепетавшее облочко. По-моему, тебе здесь вообще не место. Отлетевшая душа должна уйти на новое возрождение, а не болтаться по свету неприкаяным призраком. Не горжь человеку так мучиться, ты ведь человек. Я не могу уйти, прошептала тень, зависнув всего в шаге от меня. Я проклят. Только и в заточении больше не могу оставаться. Так много лет в отчиме, в безмолвии, это сводит с ума. Я на всякий случай отодвинулась на шагжук, все еще держа с пальцами правой руки за кольцо и готовясь сорвать его с себя в любой момент. А раньше мне казалось, что тени не способны говорить. Меня и сейчас видишь и слышишь только ты. Едва слышно признался призрак, тревожно глядя на мои руки. Только пока кольцо у тебя, мы можем нормально общаться. И только ты можешь меня призвать. Кто же тебя туда заточил, если не секрет? Это было давно, опустила плечи тень. Теперь, наверное, даже никто не вспомнит. Когда именно это случилось? Как, впрочем, и поступка, за который меня заточили, наверное, было за что? Осторожно предположила я, все еще не двигаясь. Посмертное проклятие просто так не накладывается, а обычные заключенные не закапываются после смерти глубоко в землю, да еще под охраной всевозможные нежити. Тень неохотно кивнула. Гробница, которую вы называете лабиринтом. была построена для меня. Сперва она, разумеется, не была такой, яма есть яма. Но потом о ней забыли. Со временем она тоже изменилась, разрослась, обзавелась новыми постоянцами. А теперь, как видишь, из неё сделали обычный полигон для студентов. Хотя, конечно, это лучше, чем если бы туда вообще никто не зашёл. Они думали, что это меня удержит. думали, что в таком виде я перестану представлять угрозу, но убить всё же не смогли, а дух заключили в кольцо, которое создали специально для такого случая. Так это оно тебя держит, догадалась я, мысленно про себя поражаясь, что академия могла так опростоволоситься. Магия, что в нём есть. Так в чём же дело? Давай я его разрушу и всё, ты свободен. У тебя не хватит сил, чтобы его разрушить. Тосклива, взволастень. Это очень могущественная магия, чтобы её уничтожить, понадобится годы, десятилетия. Но шансы всё-таки есть. Да. Иначе я не стал бы тебе помогать. Хм, бескарыстная помощь нынче не в моде. Понимаю, но ты и впрямь нас сильно выручил. Без твоих подсказок мы не выбрались бы из подземелья. Да и мимо последнего лица не прошли, если бы не кольцо. Что ты хочешь взамен? Помоги мне уйти в царство теней. Ни из того прошептала тень, молитвенно сложив перед собой черные руки. Дай мне возможность покинуть этот мир. Это непросто, но я подскажу способ. Когда-нибудь у тебя должно получиться. А до тех пор не снимай кольцо. Позволь мне остаться рядом. его магию я спрячу. Вреда оно тоже не причинит. Быть может, даже поможет. Я вспомнила, чем мне аукнулось потом такая помощь, и помрачнела. Спасибо. Мне и прошлого раза хватило. Кольцо неприятно лишь тем, что забирает силы, поспешил пояснить мой странный знакомый. Магия крови действительно опасна, но, как и всякая другая магия, она вполне предсказуема. чтобы её контролировать, нужны знания и сильная воля. Знаниями я с тобой поделюсь, а воля у тебя и так есть. Ты не сдашься, я уверен. Боль тебя тоже не страшит. А взамен кольцо даст тебе больше, намного больше, чем ты можешь себе представить. В скверне рядом с ней его помощь будет поистину неоценимой. Ты ведь собираешься закончить боевой факультет, планируешь воевать, с нежитью. Я с подозрением прищурилась. Ты это что, искушать меня вздумал? Просто пытаюсь дать себе шанс. Что будет, если я сниму кольцо? С тобой ничего, кроме того, что оставшаяся после него метка довольно долго будет привлекать внимание нежити. А с тобой я уйду, коротко ответила тень. До тех пор, пока кольцо кто-нибудь не подберёт. И не раз будет дремлющую в нем силу. Я недоверчиво хмыкнула. Помнишь, когда мы его нашли, ты и так прекрасно себя чувствовал. Мертвые не могут управлять его силой. Спокойно отозвалась Тень. Магия крови им не подвластна. Лич был всего лишь хранителем, тюремщиком. Но тебе я готов помогать по собственной воле. То есть ты предлагаешь помощь взамен на легкую смерть? Да. А если у меня не получится, значит, так тому и быть. Неуловимо, пожало плечами Тень. За последние несколько тысячелетий ни один смертный не спускался так глубоко в подземелья. Выбора у меня не было, поэтому пришлось рискнуть. Я не надолго задумалась. Предложение Тени выглядело крайне сомнительно, да и кольцо, откровенно говоря, напрягало. Но в то же время Только благодаря ему мы выжили. Именно его магия остановила лича и его армию. С его помощью мы преодолели с наскоку последние уровни. И, наверное, именно оно позволило мне сохранить активным прозрение, даже сейчас, когда я не прикладывала к этому ни малейших усилий. В ответ на мой вопрос призрак торопливо кивнул. Да. Это исконное свойство теней видеть так Как ты и сейчас видишь свой мир. Мы не различаем лиц, наш удел, жизненные искры, аура, магия и всё, что с ними связано. Когда-то разбудила кольцо. Это умение передалось и тебе. И оно исчезнет, как только я от тебя избавлюсь. Призрак снова кивнул, а я прикусила губу. Саан. Значит, вот в чём было дело. Кольцо. Всё-таки этот тип нашёл чем меня заинтересовать. Постоянно действующее прозрение, да ещё с таким фантастическим радиусом действия. Это, пожалуй, единственная вещь, которая была для меня по-настоящему ценна. Взамен мой необычный собеседник просил лишь одного смерти. И если он не обманывает, а проверить это несложно, тогда получается, это и впрямь очень выгодное предложение. От которого сложно отказаться. Я пристально посмотрела на беспокойно качнувшуюся тень и протянула руку. Сделка? Сделка. С облегчением кивнул Ата и на мгновение мои пальцы обвила несколько темных жгутов, заменяющих тени пальцы. В тот же миг сорвавшееся с моих губ заклинание связала наши руки тончайшими, но воистину не рушимыми узами, а когда они угасли... Я окончательно успокоилась, тогда как тень, лишь понимающе усмехнулась. Мудрое решение, но мне и без того не было смысла тебе вредить. Так надёжнее, невозмутимо отозвалась я, после чего убрала руку и как ни в чём не бывало кивнула. Ладно, раз уж мы теперь партнёры, может, скажешь, как к тебе обращаться? Моё настоящее имя давно стёрто. есть в усковой памяти. Да и сам я многое позабыл. Но если хочешь, можешь звать меня Нор. Хорошее имя, хмыкнула я, подходящая. Но что-то я сомневаюсь, что ты разбудил меня только ради того, чтобы поговорить и представиться. Нет, конечно. Прошелестела тень, снова качнувшись, будто от невидимого ветерка. Долго оставаться в мире живых мне нельзя, да и заметить могут. Овернулся я, чтобы сказать, что пространство волнуется, скоро оно разорвётся совсем, и тогда на эту землю упадут семена скверны. Я пришёл об этом предупредить. Скверна, вздрогнула я. Как? Здесь? Когда? Сейчас, едва слышно выдохнул Нор. Прямо на глазах рассеиваясь в пространстве. Будь осторожна, колдунья. И ещё, не используй кольцо, если не уверена, что рядом нет посторонних. У меня нет возможности долго находиться в вашем мире, но если ты призовёшь, я приду. С этими словами он исчез, словно его время для нахождения в нашем мире действительно закончилось. а я осталась стоять посреди лагеря одна, растерянная и откровенно не знающая, как поступить.